Тельская машина, которая перевернулась, начал красномордой, разрывая пелену молчания, окутавшую Инагу. Так вот, я подумал, если бы ее поставить на колеса, мы бы спокойно сели в нее и выбрались отсюда. «Как ты ее поднимешь без крана?» «Она потяжелее грузовика», — сказал такаки «Это верно, поднять трудно. Но если бы удалось...» «Ключи от нее я у того пленного отобрал». Красномордый раскрыл ладонь, на которой лежали ключи от машины. Как обычно, лицо у него было багровым. Видимо, он уже придумал, как поднять машину, но из-за патологической застенчивости не решался рассказать об этом. В конце концов, он обратился к Тамакити, который, как ему казалось, снисходительнее других относился к его застенчивости. «Тамакити, как ты думаешь, не удастся ли прорвать их заслон на полицейской машине?» «Машина мощная и бронированная, и наши шансы будут равны. Не понимаю, почему мы должны выбираться отсюда, — холодно сказал Тамакити. Конечно, пока они не дали ответа на наши требования, нам следует оставаться здесь. Если они предоставят нам судно, эта машина нам ни к чему. Я думаю о том, чтобы выбраться отсюда, если они отвергнут наше предложение и снова начнут обстрел газовыми пулями». — Ты, по-моему, не веришь, что мы получим судно еще более холодно, чем раньше, — сказал Тамакити и стал поглаживать автомат, который он поставил рядом с собой. — Интересно, как ты собираешься поднять перевернутую машину? — спросил Такаки, подхватывая нить разговора, прерванную Тамакити. — Я не уверен, что это можно сделать, — сказал красномордый. И заливавший его щеки багрянец пополз к шее. Просто я подумал, что если устроите взрыв у подножия холма за полицейской машиной, то от взрывной волны она может снова встать на колеса. Ведь перевернулась она точно от такого же взрыва, верно? Нужно бросить к подножию холма пару гранат и посмотреть, что будет, — сказал такаки Тамакитив вскинул голову и глянул на Токаки. Но его опередил красномордой. — Гранаты на это расходовать нельзя, — возразил он. Хотя сам выдвинул это предложение. — Нельзя расходовать гранаты на сомнительную операцию. — Что же делать? — спросил Такаки. — Я подберусь к перевернутой полицейской машине и, улучив момент, взорву у подножия холма динамит. Быстро ответил Красномордый, будто речь шла о пустяковом деле. — Это чистое безумие, — насмешливо бросил Тамакити. — Безумие? — «А чем, кроме безумия, мы занимались до сих пор?» — парировал Красномордый. «Я и в Союз свободных мореплавателей вступил, и заперся здесь с вами, чтобы сражаться, потому что это безумие». «А ты, Тамакити, враг безумия?» «Ты уверен, что они тебя не подстрелят?» «Ты же сам говорил, что операция-то сомнительна. Встанет ли машина на колеса? И удастся ли подложить динамит?» — вмешался Такаки. Я не знаю, встанет полицейская машина на колеса или нет. Но подложить динамит в нужном месте я берусь, — сказал красномордый. И я вот что думаю. Именно потому, что этот план безумный, он и должен удастся. Великие люди в истории создавали новые действиями, которые всем представлялись чистым безумием. — Ладно, хватит, — о безумных делах отрезал Тамакити, помощившись. — Дам тебе динамит. Сколько нужно? Подложишь слишком много, машина разлетится в щепки, и тебя самого швырнет, черт знает куда. Ты боишься чрезмерного безумия? Насмешливо спросил красномордый. Тамакити, который раньше остро реагировал, даже на самые безобидные насмешки красномордого, на этот раз спокойно встал и пошел в бункер за динамитом. Он такой сговорчивый, потому что ты... «Не потребовал у него драгоценные гранаты», — тихо сказал такаки «Если бы не Тамакити, мы бы давно остались без боеприпасов, и нас, избив полицейскими дубинками, выволокли бы сейчас отсюда», — потупившись, сказал красномордый. Его слова были слышны, видимо, и в бункере. Но Тамакити, вернувшийся с динамитом и бекфордовым шнуром, ничего не сказал». Он положил взрывчатку на стол, с которого убрали посуду, осторожно присоединил к взрывчатке шнур, объяснил, как с этим обращаться. Красномордый внимательно слушал пояснение Тамакити, по многу раз повторявшего самые очевидные вещи. Динамит и шнур, скрепленный резинкой, Тамакити вкладывал в полиэтиленовые пакеты и передавал Красномордому. Тот, взвесив каждый пакет на ладони, закручивал верхнюю его часть и надевал еще одну резинку. Казалось, он абсолютно уверен в успехе задуманного предприятия. Оставалось загадкой, каким образом многочисленные снайперы, внимательно наблюдавшие за убежищем, упустят Красномордова, когда он побежит к перевернутой полицейской машине. «Начнешь операцию с наступлением темноты?» — спросил Исана. «Нет, до ночи ждать нельзя», — сказал Красномордый, даже как-то испуганно. «Если им удалось убедить общественное мнение в необходимости освободить заложников, они скоро начнут наступление. Забросают убежище дымовыми шашками, тогда я и выберусь отсюда». «Но они будут стрелять и газовыми пулями, тебе будет нелегко. Надену костюм для подводного плавания, глаза прикрою маской» и никакой слезоточивый газ не страшен, — убежденно сказал красномордый. — Попробую нырнуть в мутное море, в котором ничего не видно. Он с присвистом глубоко вдохнул, как это делают пловцы перед погружением. Его мощный вдох разнесся по всему убежищу, но Дзин не только не испугался, но внимательно посмотрел на губы красномордого проявляя к вылетавшему из них звуку живой интерес, будто услышал пение еще неведомой ему птицы. Этот внимательный взгляд заставил подростка покраснеть от радости. «Дзин — это человек». Этот звук издал человек, сказал красномордый, снова выдыхая воздух. Когда члены команды, отправив Инагу с Дзином в бункер, вернулись в рубку, доктор, наблюдавший в больницу и слушавший радио, сообщил, «Ваша жена собирается приехать. Будет уговаривать нас. Ее ждут с минуты на минуту. У ограды автозавода находится штаб полицейских сил. На пресс-конференции она сказала, что направляется туда». Передавали по радио. А о наших требованиях говорила что-нибудь? Ни слова. Не говорила даже о том, что, как мать, просит моторизованную полицию любыми средствами спасти заложников, хотя наводящий вопрос был задан. Она ответила, что народ не должен склоняться перед насилием, даже если это приведет к отдельным жертвам. В общем, она из тех политиков, которые принадлежат к ястребам. Я, правда, не уверен, она ли это была. Хотел пойти за вами, чтобы сами послушали, но подумал, а вдруг они неожиданно начнут наступление, и остался наблюдать. Моя жена — примерная ученица политика. Видимо, хочет показать своим избирателям, что она настоящий политик. Если хочет, чтобы ее избрали, лучше бы... Изобразила трогательный призыв страдающей матери, чей ребенок взят в качестве заложника, — сказал такаки В ней чувствуется американская школа, — сказал Исана. — Хочет воздействовать на избирателей, вызвав жалость к своей одинокой жизни. — Интересно, какие условия переговоров она выставит. — Но подождем, увидим. «Во всяком случае, если вместо стереотипных фраз начнутся уговоры...» «И то шаг вперед», — сказал такаки «Если с нами вступил в переговоры самый отъявленный ястреб, это уже уступка». «Моя жена, должно быть, сомневается, что мы с Дзином взяты заложниками. Она понимает, что я ваш единомышленник. Кстати, она об этом не говорила?» «Если скрыл эту надежду, у нас еще, пожалуй, есть». «Как она...»